Глава 10.3 Я отвлекся всего на секунду, а в ледяную стену передо мной уже что-то влетело. Подняв голову, увидел несущиеся на нас мелкие сгустки красной атмы. Залитым залитами Дима хотел дистанционно разбить стену, проверяя информацию Ромы. Однако пока я не опустил руки и подпитываю блоки, у него бы не получилось. Статик отошел влево, спокойно выискивая лучшую точку прорыва. При использовании осколочной атаки файры тупо разделяли сферу на части, но ликвидность затратности у них выше, чем у моих твердых залитов и снежков. Куски диминового потока с легкостью прожигали лед любой ширины, но без второй атмы внутри, а я держался за передний блок, своевременно подавая нужную энергию, сдержав все, что шло после второго попадания и восстанавливая дыры. Димины сбросы разбивали верхнюю часть моего укрытия, но из пробоин вырывались гейзеры синей атмы. забивающие языки пламени и его плазму, сразу же замерзая в виде крепкого нароста. Он какое-то время не разменивался на мелочь и побежал на нас, скопив по сфере в каждой руке. Со свойственной ему осторожностью Еврей предпочитал производить большинство своих дальних атак в движении и на высоте, редко сближаясь с соперником по собственной инициативе. Пир разбежался и подкинул себя на несколько метров от земли импульсом, почти до макушек деревьев, нацелившись сверху. Рому я и вовсе упустил из виду. Почти возле нас Дима соединил два сгустка, воспроизведя направленный взрыв. Нас с Сережей накрыло раскаленным столбом огня, смешанного с видимой атмой. Мы не переходили в нападение, а фаер был отброшен собственной отдачей назад и приземлился, едва не упав. Я удлинил наше укрытие и загнул его в крышу, потратившись на пируэт. Дима поднялся и начал растапливать выросший барьер. а я укреплял его, наращивая лед. Однако положительное воздействие красной маны истощало защиту. Осторожно выглянув, я убедился, что Димы нет рядом, и бросил в него несколько партий изолитов. Тот отбился. Тогда я приподнял себя над стеной, мгновенно созданной горкой. Бросил первый снаряд, а второй переложил в рабочую руку и лишь потом швырнул его вдогонку чуть повыше первого и поспешно спрыгнул и отбежал, оставив возле щитов Сережу. Дима запросто увернулся от первой сферы, потом, опершись одной рукой о землю, применил огненную вспышку и резко подлетел вверх, еще и красиво кувыркнулся в полете, обойдя вторую сферу. Я прикинул его траекторию и бросил еще одну сферу, заставив Диму еще раз сместиться, продлив и без того затянувшийся прыжок. Но он запутался, оттолкнувшись не вверх, а вниз, и инерция от вихря превратила полет в неприятное падение. Он пропахал полосу, правда, почти не пострадав, а я выискивал Рому. Несмотря на тренировочный вид, настроились все серьезно, что угрожало возможностью получить неплохой урон. Статик был сзади меня, резвился Сережей в исходной точке. Рома нарезал круги вокруг пустого и моих препятствий, сохраняя минимальное расстояние и увеличивая скорость, совершая ложные выпады и выбирая момент. Я вспомнил, что обещал Сергею держаться рядом. Мой союзник успевал реагировать на каждый выпад, не подпуская к себе, но Рома не развивал успех. Рука статика нырнула в боковой карман Балахона. Я было крикнув в попытке предупредить Сережу, но зря. Пустой отвлекся и занервничал. А вот Роме это пошло на пользу. Он проник за ограждение и рванул на Сережу, правда, напрочь забыв о своем плане. Скорость магнита пугала, даже когда видишь, не в первый раз. Мне срочно нужно было вмешаться. Конус должен был до него дотянуться, но я решил запустить ледышкой. Создав круглую глыбу поверх кулака, наполнил оболочку атмой. Но и шага не успел ступить. Как боковое зрение зафиксировало огненный шар. Сфера пролетела всего в полуметре от меня, чудом не попав. Вспыхнула, влетев в землю позади меня. Следом еще. Я отбил ее заготовленным для ромы куском замерзшей воды, пока та не сдетонировала. Последовала ослепляющая вспышка, а потом и взрывная волна. Сияние обжигало, огонь опалил броню, а ударная волна откинула меня прочь от остальных, приперев спиной к дереву на краю поляны. Сверху порядочно засыпало грязью, но отбив сферу, я удержал контроль над доспехом и остался в игре. Дима быстро приближался ко мне, но Рома к Сереже еще быстрее. Статик развел руки, выпустил трескучий желтый поток, наполненный искрами. Рома поддерживал его, сдвигая по мере собственного продвижения, глуша пустого силовым полем. У Сережи был только один шанс успеть ударить. Опередив, но отвлекшись, он подпустил статика, и зря. Мои ледяные стены вокруг Сережи постепенно рассыпались, но в них еще оставалась моя энергия. А пустой стоял в заряженной зоне неподвижно, защищая сразу все тело. Его старфью работал на пределе. Магнит уверенно заулыбался, медленно пошел вперед, не уменьшая воздействия. В развалочку. Думаю, Рома посмеивался над Сережей, считая, что подловил его. Наши новые костюмы отлично себя зарекомендовали. Особенно капюшоны с застежкой и узким окошечком, позволявшим обойтись без масок. Но мы пока не привыкли и надели маски. А я вместо капюшона шлем. Когда Статик решил, что достаточно обработал противника, он рванул вперед и одной волной маны, пропущенной через кулак, разбил остатки переднего препятствия. одновременно повысив расход на статическое поле для надежности. Сережа трудился в защите, чуть-чуть согнув колени, пропуская сквозь себя приличный заряд, но сопротивляясь. Под воздействием магнитной маны льдинки получились очень мелкими, подобно пыли или стеклянной крошке. Рома грациозно извернулся и взмахнул палкой, держа ее в вытянутой правой руке. Палка светилась, как тусклый лазерный меч. Приближение демона выдернуло меня из роли наблюдателя. «Вставать будешь?» Вызывая меня на ближний бой, предложил Дима. Поднимаясь сначала на колено, я создал пару клинков. Один ранее переделал в ледышку, другой уронил, падая. Еврей проявил царское великодушие, помог подняться, а точнее подскочить. Волной горячих осколков сверху обжег мне ногу и заставил откатиться. Мне показалось, его главная цель заключалась в обыкновенной задержке, пока Рома закончит с Сережей. Но не могли же они действовать одинаково. Статик не спешил, а отвлекает обычно только один. Еще и Сережа затянулся щитом, а потом попал в ловушку. Я создал ответный конус. Очень сильный, почти как полный выброс. Ведь больше ничего не оставалось. Я даже подняться не успел. Другими словами, проигрывал в позиции стать Сережи. Контрманы встретились. Дима быстро смекнул, что зажал меня, и пошел с вытянутыми вперед руками, стремительно повышая уровень энергии. С каждой секундой сопротивляться становилось сложнее. Его атма придавила меня будто мешком. Понимая, что загнал себя в ловушку, я позволил себе продолжить наблюдение за вторым боем, лёжа черепахой и отчаянно вырабатывая свежую атму и идеи. Бой статика с пустым не так уж продвинулся. Я почти ничего не пропустил. В планах Ромы всё заканчивалось ударом заряженной палки. Край следующим. Если Беку стоит после первого. Но выйти из статического поля пустому верняк не светило, как считал Рома. На деле все получилось иначе. Сережа неожиданно пригнулся и резко подскочил, прорвавшись через поле и даже махнул палкой. Рома ушел чуть в сторону. Их импровизированные мечи скрестились. Заклинание сдерживания прервалось. А деревяшка статика треснула пополам, и драка превратилась в уличный мордобой. Сережа попытался активировать щит, хотя непонятно, зачем ему понадобился в тот момент. Но, видимо, так сильно хотел опробовать, что не удержался. И в лучших своих традициях лоханулся, перепутав последовательность активации и начав сразу со второго действия. Разумеется, обновка не открылась, сработала защита от детей. Ромчик реализовал шансы и умудрился схватить Бека за ворот и тряхнуть. Из-за весьма небольшого веса соперника Статик с легкостью швырнул его на землю в остатки льда. Тот проскользил, но почти сразу уперся в более-менее целую из моих прежних конструкций. Я перевел взгляд на Диму и снова на ребят. Процесс постоянного нагнетания нашего с пиром противостояния продолжался. По ощущениям я словно становилось все жарче, что неминуемо вело меня к поражению. Температура тела поднималась, а синяя мана вдавливалась обратно в мое тело, постепенно теряя контролируемое ею пространство. От потери подвластного синей мане места мой конус давно перешел в полный выброс, но я лежал на земле, Имана распространялась только вверх, медленно сужаясь и подпуская красную. Как бы то ни было, и я не лыком шит. С имеющимся внутренним резервом я мог долго так пролежать. Но создать резкий перепад, который спровоцирует взрыв у еврея, не получалось. Дима тоже посматривал на Сережу, понимая, что сейчас я не так опасен. И тут случилось невообразимое. Пустой отыграл как профессионал международного уровня. следующие две минуты его жизни все складывалось не так, как обычно, не в его рукожопном стиле, а по идеальному варианту, даже лучше. Я тогда простил ему провал со щитом. Рома планировал отключить Бека, но получил пяткой по ноге и сильно. Мой напарник резко подскочил, схватившись за потерявшего устойчивость статика. Немного усилий, и они поменялись местами. Серж вывернулся и бросил на свое место статика. «Выполнил все столь качественно, что я не верил глазам». Он дал желтого о землю и треснул ему разок кулаком, причем довольно сильно. Когда Рома оказался в положении лежа, он постарался отыграться. Освободил энергию, не прикрываясь. Но получил пробивающий удар в грудь, краткосрочно перебивший дыхание и чуть не вырубивший броню. Бедняга ощутил сильную боль. Казалось, у него треснули ребра. Говорить, дышать или шевелиться стало невозможно. Он не сразу оклемался. мысленно сравнивая себя с жертвой грузовика, влетевшего в него на скорости выше ста. А Сережа продолжил. «Как-то высмотрел и схватил среди кусков льда ту самую сосульку, которую я для него готовил». Бек расколол ее о грудь Ромы, сам едва успел отвести руку. Замерзшая дубина разлетелась на несколько частей. Холод прошел сквозь соперника, воздействуя на тело без видимого проявления. А уже потом мана активно нарастила толстый слой льда. Его приморозило целиком, Словно накрыло айсбергом. Я испытал нереальную гордость за Сережу. Такая победа над Ромой стоила многого. Особенно, когда он в принципе мог бы обойтись и без моей сосульки. Единственная ошибка Бека стала излишняя торопливость. Он поспешил на помощь ко мне, не закончив со своим. С другой стороны, мои дела действительно были плохи. Но для общего дела следовало сначала вывести Рому из строя окончательно. Тем более, что смерть мне не угрожала. Хотя лежать столько времени на спине, мне не нравилось. Дима почуял неладное и быстро повернулся. А за миг до этого Серёжа бросил ледышку. И хотя он не отличался особой меткостью, по закону подлости угодил Пиру прямо в глаз. Тот инстинктивно схватился за него одной рукой и пошатнулся. Я скривился, разделив его боль, но не стал проверять, как он. И поступил довольно эгоистично, когда красная атма ослабла. Моя резко увеличила свою зону, едва не дойдя до взрыва. Я еле успел снизить давление струи, отведя руку и ударил ладонью о землю. Большущий кол, снежная махина с тупым концом толщиной с бетонный столб образовалась поверх ладони и сильно ударила Диму. Он упал и растерял свой вихрь, а мой исходящий из старой кисти шустро добрался до него и остудил весь пыл. А мое творение растянулось в прямоугольную плиту и по моему приказу обрушилось на пира, накрыв его. Айсберг позади Сережи рассыпался. Румов вскочил с места и заорал. Он злился, мы его раздраконили. Я жестом поблагодарил напарника, указав на освободившегося статика. Дима не отставал. Из центра ледяной плиты вырвалось пламя, как из дула ружья при выстреле, а потом я услышал ворчание Файера. Он выбирался из-под льдины, как из гроба, выплыв в середину, мокрый и злой, но полностью встать не успел. Файер выкрикнул что-то. Но я не разобрался и чтобы наверняка еще раз накрыл его импульсом, а вслед бросил сферу. Вспышку он отбил, но еле-еле. Освободившаяся энергия разошлась вокруг в небольшом радиусе, трепанув нас обоих. Но вот если меня просто сбило с ног, то Дима повторно проморозило. И тут сдетонировала сфера. Он попытался выпрыгнуть, но попал под оба воздействия. В общем, как Дима успел встать к моменту взрыва, так его и бросило раком в сторону леса и прямо об толстый ствол дерева. Сам переместил наш бой на край поляны, за что и поплатился. Доспехи почти погасли. Он потерял очень много атмы, спасая тело от обморожения. Но все же остыл и теперь никак не мог восстановить тепло. Оказывается, он кричал мне, что выбыл. Сережа повредил ему глаз сильно, и еврей не собирался продолжать. Жаль, я не расслышал его слов. И все, что сделал после, не имело смысла. Я и сам порядком растратился. Дупа, который дался Дима, тоже пострадал. Его кора обуглилась от взаимодействия с броней Файера. А вот еврей упал с высоты метра двух, ударившись спиной о торчащий камень, а когда очухался, долго проверял, не помял ли тонкие металлические жилы на своей форме. «Твою ж мать, Арчи! Ну ты, сука, слышал ведь? Отвечаю, специально ударил ублюдок!» Обиженно погнал Дима, разочарованно осуждающим тоном. «Не знаю, обдуманно или случайно, но он отвлек меня, и я посему упустил нечто важное». «Эй, не все еще! На вот, лови!» — громко выкрикнул Рома, а я не сразу воткнув происходящее. пришлось осознать и без того явный факт. Статик еще не выбыл. Прямо между глаз мне угодило что-то тяжелое и небольшое. Желтый огонек, а потом звезды и боль немногим выше носа. Объект наполняла атма. Он влетел на огромной скорости. Мало того, хреновин прилетело несколько, а запасов маны в броне не хватало. И полноценно отразить неожиданную атаку текущим уровнем не вышло. После первого снаряда в плечо попал второй шарик. Каждый, как обратно полярный, выбивал имеющиеся магические остатки. После второго мне пришлось отложить разборки с Димой и защищаться. Я отчаянно применил импульс слепую, но в меня попал третий снаряд, и я упал на четвереньки. Голова кружилась, чувствовал, что будет шишка. Зрение понемногу восстанавливалось. Муть проходила, и я успел засечь Диму. Он приближался, хотя и до этого стоял недалеко. Опустив взгляд, я рассмотрел ноу-хау статика. Круглые шарики из странного материала, похожего на сталь. Статик особо не прицеливался. Интерес заключался как раз в том, что на мини-ядро само наводилось. Этакие инфракрасные заряды. А я выступил в роли источника тепла, приманивая их своей маной. Физически каждый шар причинял увечья, подобно камню. Но они игнорировали броню, плюс выбивали ману. чего уже слишком много для иных, не имевших дальних заклинаний. Сережа бездействовал, получив несколько ударов по корпусу и выброс, но еще не проиграл. Его соперник вынужденно перешел на меня. Рома знал, что ему не выиграть сразу у двоих, а потому рассчитывал избавиться от мага, опробовав тайную заготовку и перевести бой в дуэль за ту минуту, что выгадал, дезориентировав Бека. Все, что я мог, отчаянно прикрыться льдом, который он сразу расколол, отбив мне руку. Делать было нечего, все шло к проигрышу, поэтому я пошел во банк рассчитывая закончить или проиграть, но одним разом, поймав момент, пока Рома еще меня не настиг, запустил в него залиты, а левой рукой создал массивную шпиль-платформу, резко поднявшую меня метра на два. Надеялся прыгнуть в конце, спасаясь от него и ударить сферой, но не кидая ее, а вбив с руки. Однако все пошло не так. Статик настиг меня раньше, чем я смог оторваться от подиума, зная меня как облупленного. Он предвидел мои движения, а просчитав атаку, ее легко обрезать на корню. Но и Рома сработал крайне неуклюже. Он ударился об лед, разрушил шпиль. В последний момент я бросил сферу вниз прямо под себя, и из жутко неудобной позы метнуть получилось сильно. Но от потери точки опоры криво, и итог оказался неожиданным. Сзади на Рому налетел Сережа. Да так, зараза, вовремя. Что устроил грандиознейший облом за всю историю наших тренировок. Понели я по мустечению обстоятельств, падая с собственноручно созданного пьедестала. Я поразил больше Сережу, чем статика. Они были впритык. В результате вокруг них образовалась куча льда. Я же угодил на них сверху, попав под собственную энергию наряду с остальными. Броню ребят замкнуло от близкого взаимодействия двух сил. Разлетелись искры, а моя мана приправила салатик потоков, и все вокруг засияло смешанной разноцветной атмой. Когда вспышка рассеялась, Мы трое оказались выключены в шаге от меня в обнимку. Рома покатывался от смеха, близкий к истерике, придерживая одной рукой левый бок. Сережа выбил колено, но ржал как дурак, невольно раззадоривая остальных. Подводя итоги нашей тренировки, кроме иронии ничего в голову не приходило. Дима сидел с Харри Брюзги, облокотившись от дерево. Он видел все лучше других, но выжидал нашей реакции, пока не понял, что все закончилось хорошо. Сражаясь, мы порядком разрыхлили землю. а лёд размял её в грязь. Валяясь на земле, грязный среди осколков льда и в луже, осознавая, что минуту назад падая, чуть не поломал шею, я молчал. Рома и Серёжа распутали конечности, отлепились друг от дружки, но не вставали. Все истощились, кто проиграл, понять было сложно, да и не важно в принципе. Искренний, пусть и немного истерический смех, я запомню его на всю жизнь, всепоглощающий, глубокий и чистый. Подобного эффекта не получить от шутки, прикола или подколки. Момент не создать искусственно. Здесь необходимо совпадение целого ряда обстоятельств. Но когда они совпадают, тогда и получаются самые запоминающиеся прекрасные моменты, дарующие глубокие эмоции. Вот и теперь смеялись все, несмотря на боли другие не слишком приятные факторы. «Ну что, гады, до потери брони, значит, деремся!» Сквозь приступ смеха и ойканья выдавил себя Дима. «Ты, блин, сам виноват, еврей! Чем был занят, когда Арчи упал?» Кое-как проговорил Рома. Он смеялся больше остальных. «По-моему, застуженная поясница — самый минимум из того, что меня может ожидать!» Почти отсмеявшись, произнес Сережа, безмятежно глядя в небо. «Вы самоутверждаетесь, коты! А я буду молчать! Мне когда в глаз попали и сверху холодом обдали, я уже закончил, а он еще добавил!» Крича в меня пальцем, Дима давил на чувство сострадания. «Я же крикнул! Но ему было пофигу!» «Я вообще башкой ударился, когда падал! Дальше-то что, жаловаться?» Трудом поднимаясь и отряхиваясь, отозвался я. «Так, стопэ! Хрен с твоей головой! Все равно пустая! Да и в обоих случаях в роли инициатора выступил именно ты, Арчи! Поэтому получить должен был как ни крути! Вопрос в другом, чем это меня приложили?» — Как Серёжа использовал твой поток? — поинтересовался Рома, тоже поднимаясь. — В душе не уразумляю. Мне Арчи дал. Палка ледяная вроде. А принцип действия уже не ко мне, — высказался Серёжа, отряхиваясь и подойдя ближе. Покопавшись в грязи, он нашёл, чем кидался Рома и приступил к изучению подшипника. — Ты, наконец, научился лёд дистанционно заряжать, Арчи? — спросил Дима, словно это просто, или он способен на нечто подобное. Развернувшись, он увидел темную отметину на стволе дерева, оставшуюся от него, и, показав нам, добавил. «Символ напоминает какой-то, вроде калаврата». «Ага, только с жирным кругом по центру», — подтвердил я. «И с ответвлениями беда, кривые, как твоя жизнь», — поржал я. «Как сказать дистанционно? Увы, не совсем. Просто подключил сосульку к крупному резервуару. Чисто проверить, и еще пара минуты в ней бы нить не... «Пусть про шары расскажет». «Сфера у статика это жестко и больно. Что за говно?» «Погнали домой. Не поеду никуда сегодня, наверное», сказал Дима, разгибая спину со скрипом и жалобно на нас поглядывая. От удара межпозвоночные диски пустились вальсировать. «Ну и сволочь все же ты, друг мой!» Предварительно выматерившись, он уставился на меня тяжелым взглядом. Действительно, пока мы сидели у Ромы, потом бродили, мололи языками и дрались, дело приблизилось к вечеру. Собравшись у рюкзаков, все неистово поглощали воду, особенно я. От красного потока весь пропотел, аж шмотки промокли. Всю дорогу обсуждали бой и неизменно жаловались на ноющие части тела и ушибы, обвиняя друг друга. Припоминать сбой с использованием щита я, Сережа, не стал, просто забыл. «Вы не угадаете, из чего шарики!» Наконец, дойдя до сути, заявил Рома. «Это центральная часть из силовых автоблоков!» «Накопительная магнитная основа, где концентрируется энергия с генератора». «Дорогие, но какой эффект?» Будто на презентации рассказывал он. «Три блока разобрал. Когда для машины берешь, не так жалко. А когда ломаешь, так жаба душит». «Никак новый взял?» Точно зная, что нет, спросил Дима с иронией. Рома сразу натянул самодовольную физиономию продавца последнего уровня. «С рук, разумеется, алканавт притащил до вечера задарма». Похвастался он. Те случаем на днях еврей не кусал?» Посмеялся я. «Фу, да не, я к нему не подхожу, не глажу. Даже не кормил ни разу, стрёмный он какой-то. Болеет, наверное, чем-то, вдруг и вправду укусит». Пренебрежительно выдал Рома. «У тебя прививки есть?» Нагло спросил я у Димы. «А то сорок уколов потом прокалывать. Не буду с тобой общаться, пока справку о вакцинации не покажешь». Серёжа смеялся. А Димон делал вид, что мы не о нем, игнорировал. Но осознав, что сами остановимся не скоро, все же внес свою стандартную, одну из нескольких проверенных фраз, применяемым им в такие моменты. «Да пошли вы, козлы!» — отмахнулся он. «Тяжеленький», — взяв в руку Ромин-подшипник, сказал я. «Особый материал, пористый, с каналами внутри. Причем сплав не из дешевых. Передачи ведущие их еще назад притягивал за счет остаточного заряда». Но у меня не получается, полностью разряжается в движении и после попадания. Придя домой, мы устроили перекур, придумывая занятия на вечер. Трое быстро пришли к общему знаменателю, а Дима и не думал оставаться с нами. С одной стороны, Диму манило удобное кресло и компьютер с бутылочкой пива, пара партий в дотку, ну и порнушка на худой край. А что у него было на другой чаше весов, до нас он решил не доносить. По его поведению, возьмусь предположить, что это была особь женского пола, спрашивать я не стал. Хватило собственных выводов, остальных вопрос вообще не интересовал. После минуты разговора ни о чем, то есть обо всем, Дима выплыл из своих раздумий и сказал, что валит домой. Напоследок, уже сбегая, напомнил мне, что и завтра мое утро начнется с его морды и попросил вовремя проснуться, не трепляя ему нервы. Честно, я действительно опять забыл о договоренности, и в этот миг я понял, что не хочу терять целый день. Больше, чем сама поездка туда-обратно, меня напрягало огромное количество задач еврея. Редкий раз с ним получалось уложиться в полдня. Не знаю, где он вечно набирал точки, планируя маршрут, но с Димой, как сунешься куда-нибудь, попадешь во все концы города. Касаемо Диминых претензий к моему пробуждению, они звучали абсолютно обоснованно. На мое счастье, я всегда обладал очень крепким сном, которому позавидуют многие. Пробудить меня, пока я сам не хотел встать, было практически невозможно. Точнее, физически я мог встать, но сознание спало. Обычный будильник для меня не актуален. Рядом могли лежать два телефона, мобильный и домашний. Громкость везде на пределе, а толку никакого. Если кто решал до меня дозвониться, раза с третьего могло и получиться. Но даже близкие друзья часто не понимали, проснулся я или нет. Часто с ними разговаривало мое заботливое подсознание, оберегающее сон, отделывающееся от раздражителя. После я сразу же избавлялся от трубки и беззаботно продолжал спать, а общения потом даже не вспоминал. Но была у моего гробового сна и другая особенность. При наличии внутренней заинтересованности, когда ждешь чего-то от следующего дня, с утренним подъемом проблем у меня никогда не возникало. Причем абсолютно неважно, сколько часов я успел поспать. Вставал как штык с первой нотки будильника и без посторонней помощи. По времени я тогда редко спал больше девяти часов. А переспав лишнее, всегда чувствовал себя амебой. Ложился в промежутке с трех до шести утра. Вставал от полудня до трех. В столь уникальном жизненном ритме я прожил большую часть своей жизни и редко куда торопился. Мне нравилось думать, мол, я не встраиваюсь в мир, а делаю так, как самому удобнее. Выбирая между работой и заработком, всегда предпочитал второе. Выбирая платежеспособность здесь и сейчас, а не карьерный рост. Собственную апатичность оправдывал существованием несчетного количества непыльных способов заработка на территории Великой Родины. Подобных свобод не найти ни в одном другом государстве, как незаконных, так и вполне легальных. А того трудяк, пускающих слюни на запад и рассказывающих о том, как там можно подняться, вкладывая силы и время, исконно считал слепцами. Просто в России требовалась еще и смекалка. Жить так, как Димон я не хотел, даже если действительно подпирала. Работать пробовал не раз, начиная с подросткового возраста. Дима же пахал независимо от обстоятельств и неплохо зарабатывал своим сервисом. Но ведь он кайфовал, работая, любя труд как таковой совсем не так, как я. Дима ушел, а мы начали планировать мои действия в Москве, а ребят на местности. Зашли в магазин и снова кроме «Напиши Саше сразу, возьмете его с собой», – потребовал я. «Сам пиши», — резко ответил Рома, после чего задумался, что меня насторожило. «Нормально придумал, Дима. Муд натуральный», — рассмеялся он, матерясь. умотаетесь с евреем, а на нас проверка надежности искателя». Он любил искажать намерения окружающих. «Мне нравится, пусть так и будет. Даже сам свяжусь», — не отпираясь, проговорил я. «Твой личный перформанс, прояви себя. Изучишь дельный кадр. А со знакомым и дурак сможет. Справитесь». «А мы на обратке позвоним, если вас не закроют», — позлорадствовал в конце. «Только за!» — поддакнул Сирене, особо не вдаваясь в последствия. Когда я был с друзьями, все выглядело возможным и доступным, хотя это никак не увязывалось с действительными возможностями ни нас, ни нашего окружения. У Ромы на однушке мы надолго не задержались. Хотели бы, да не вышло, посудачили, ребята выпили пиво, потом понаблюдали за занимательным диалогом статика с девушкой, начавшимся с предпочтений в еде. но быстро переросшим в извечный вопрос взаимоотношения полов. А потом я решил идти домой. Меня там ожидало свое любимое создание, да и времени ей определенно следовало уделять больше, чем я отводил. В высоких рассуждениях мы с Сережей пришли к моему подъезду и в очередной раз, поддавшись худшей из всех возможных привычек, выкурили по сигарете, посмеявшись над чем-то столь незначительным, что и упоминать не стоит. Потом разошлись. Мир вокруг нас перевернулся с ног на голову, Свершилось больше событий, чем я мог хотеть, но жизнь ничего так как и прежде начинала докучать. Ведь если вдуматься в происходящее, атма была всего лишь блестящей оберткой, составляющей лишь небольшой процент фактического существования, взаимоотношения, цикл, течение всей жизни в целом почти не изменился. Так а чего же раньше, грезя о чем-то подобном, будь то зомби, апокалипсис или нечто более позитивное, мы думали, что жизнь изменится полностью. Можно подумать, что я заелся. И акцентировать внимание стоило на возможностях, что теперь открылись, и целой серии точечных изменений, как положительных, так и отрицательных, на перспективах или событиях мирового масштаба вроде формирования республики или синтеза дешевой пищи для нуждающихся стран, новых видах энергии, ну и, конечно, на подтверждение факта наличия других обитаемых планет. Все это бесспорно занимательно. Зато мы лишились шанса узнать о том, что могла принести для нас та, Прошлая реалия, ведь она, безусловно, была хороша, но по-своему и теперь навсегда утеряна.